Еще раз о простости. Простой человек способен быть целомудренным и наглым. Это свойство простоты. Он называет вещи своими именами. Ему не стыдно, а говорят, что он простой. Он дерзкий, прямой, как говорят. Они путают прямоту и простоту. А простость серафимовская – Преподобного Серафима Саровского, это означает, что человек не только скромный и чистый, и честный, но прежде всего высоко целомудренный. Это одно и то же, когда на службе возглашают премудрость прости. Нет, славянское прости – это «внимайте». А быть простым, как преподобный Серафим Саровский, то есть это быть таким, где нет никакой личины и тени лукавства» хитрости и лжи, и где сердце хрустально чистое. У детей бывает? У детей, но не у современных. У девушек, но не у всех. У божьих детей, да? У больших старцев в монастырях, которые долголетним трудом своим духовным освободились от страстей. Они облачены именно в простость и простоту непосредственно, без лукавства, без хитрости, без лжи, Без расчета. Между прочим, эта простость, она присуща только православным людям. и на Инославно верующим она не присуща. Ни католикам, ни протестантам, ни евангелистам, ни англиканам, никому. Это свойство преподобничества. Преподобные, любой из наших российских и греческих преподобных отцов, они прежде всего были просты. То есть, то, что у них было пред лицем Божиим, то же самое было и пред людьми. Свойство хрустальной чистоты сердца. И ангелы тоже простые. Да. Вот почему и преподобный Серафим говорит, что где просто, там ангелов соста, там святость. Мудрость не мешает простости. Образованные люди с огромным богатством знаний. Они также были просты. Знания вообще не имеют никакого отношения, следовательно, к простости. Например, наши врачи. Как будто бы они просто относятся к больным. Но вот именно их простота, она очень часто нарушается нецеломудренностью. И вот врач, изумительно прелестный человек, с чистым сердцем, но он бывает такой нецеломудренный, и вся эта простота, она передается в форме грубости, некультурности. Вот, между прочим, Иван Петрович Павлов. Он был очень простый, он был высоко целомудренный. Он как девушка целомудренный был, хотя был женат и был врачом, и был физиологом, где можно было легко потерять целомудренность. Законы физиологии, они тесно связаны с нецеломудренностью. А он как раз славился своей удивительной целомудренностью, то есть подтверждал благочестие, присутствие вездесущего Бога. Он признавал, что приучал себя долго мыслить и поступать пред лицем Божиим, и с людьми, и с собаками, и за письменным столом, и в лабораториях, и в палате. Он был всегда пред лицем Божиим. Это его особые свойства». Значит, и женатому человеку можно иметь целомудрие? Обязательно. И законы женатости, брака могут и обязаны не лишать целомудрия. А целомудрие – это что? Это мера стыда. Чем больше стыда в человеке, тем он значит целомудреннее. Между прочим, в литературе этого, кажется, нет. Где-то есть, может быть, у Феофана Затворника в одном письме, кажется. Я это читал когда-то молодым монахом кажется, но я не помню. У епископа Игнатия Брянчанинова этого нет. У епископа Петра тоже этого нет. А это психологически очень верно. И в моих лекциях по христианской психологии как раз об этом приходилось мне говорить. У преподобного семёна Нового Богослова во втором томе есть какая-то небольшая ссылка на это, откуда я и получил подтверждение, что степень целомудрия есть степень стыдливости. Православный христианский брак, он обязательно обязан быть целомудренным. Есть освященные браки в блуде, где нет стыдливости. Но очень редко кто об этом говорит. И об этом у нас в литературе, кажется, очень редко встретишь, в богословской литературе. Что такое освященный брак? Это не только право иметь жену или иметь мужа, на это дает благословение и право церковь. Нет. Освященный брак отличается, именно православный освященный брак, тем, что он свят. Он бережет стыдливость, целомудрие. Обидно вот что что наши отцы-духовники никогда об этих вещах не говорят, потому что они не понимают, что всякий грех исходит от сердца. Если всякое добро исходит от сердца, то и всякое зло, по апостолу Павлу, исходит от сердца. В чем заключается смысл христианства? В сердце, да? Чистое сердце, да? А что такое чистое сердце? не сердце бесстыдство, не знающие зла, не знающие гордыни во всех ее проявлениях и не знающие, чтобы забыть везде присутствие Божие. Что такое любовь к Богу? Ежеминутная боязнь оскорбить вездесущего Господа. Степень любви это степень заботливости, как бы не оскорбить Господа Бога. Это называется любить Господа, не иначе. Все католические и западные толки, они оскорбляют только величие Божие. Это хамство, иначе понимать любовь к Богу.